подумала Фей, когда мажордом широко распахнул двери и громко объявил их имена. Канцлер империи, лорд Рост Кайли Джевич, с супругой. Разговоры прервались на полусловие. Вера замерли в руках дам. Сотни пар любопытных глаз уставились на новоприбывших. Хорошо, хоть музыканты не перестали играть. Когда это кончится? И, словно услышав ее мысли, Лорд Джевидж прошептал, не меняя высокомерного выражения на лице. Они никогда не успокоятся, просто не обращая внимания. Официальную часть приема Раил сократил до крайности, ограничившись общей здравицей в честь наследнего принца Майдрида и вручением главного подарка чистопородного вороного жеребца, благородных кровей и баснословной стоимости. 12 лет самый подходящий возраст для регулярных занятий верховой ездой. Затем мальчик отправился в постель, ибо время было позднее, а распорядок дня в императорской семье соблюдался неукоснительно. Первым танцем был объявлен вальс, в котором принимали участие абсолютно все, без исключения гости. «Миледи моя супруга, не откажите мне в удовольствии танцевать с вами», – молвил Рос, чуть неловко, но очень вежливо поклонившись. С удовольствием, милорд. Пусть чуть медленнее, чем остальные пары, но зато безукоризненно. Тепло руки через перчатку и чуть хребловатый шепот, от которого блестят глаза и щеки наливаются жарким румянцем. Ты соткана из теплого ветра, коронована ярким венцом. Их драгоценная маленькая тайна, сокрытая под броней Увидишь шеи транса, «Сразу скажешь. Договорились?» – попросил он, делая вид, что возвращает на место перекрутившуюся во время танца сережку. «Сдается мне, он усиленно прячется, а ты у меня зоркая». «Так точно, мой генерал!» – рассмеялась леди Джейвич. Кроме императорской семьи на балу присутствовали придворные чины, дипломаты, знатные иностранцы, высшие чиновники и даже гвардейские офицеры, как партнеры по танцам. Попробуй, найти среди нескольких сотен благородных господ нужного, которого видела лишь мельком, к тому же не слишком жаждущего встречи с лорд-канцлером. Только после второй кадрили Фейм все-таки высмотрела хитроумного посла, незаметно указав на него мужу деликатным жестом, мол, а теперь бери след и трави зверя, я свою часть работы сделала. Далеко отходить не стала. Взяла от тут же подскочившего лакея бокал с прохладным лимонадом и сделала вид, что страстно желает отдохнуть от танцев. Плясать с одним из вьющихся неподалеку кавалеров и выслушивать сомнительные комплименты – не самое разумное занятие. Вместо того, чтобы поспать днем хотя бы час, отдохнуть как следует перед утомительным балом, Джейвич весь день напряженно работал. Одно только обсуждение нового кодекса о налогообложении с несколькими членами профильного комитета заняло часов пять. Потом очередной доклад Реодара, нисколько роста не порадовавший. И вот результат. Муж по-плохому бледен, в легкую прозелень. А это история с удочерением собственной внучки. Вы до сих пор верите в сказки? «Но позвольте, пятнадцать лет бездетности!» «И что тут такого?» «Всякое бывает. Другой мужчина и...» Дамы вынуждены были говорить громко, чтобы перекричать оркестр. А Фейм волей-неволей пришлось подслушать чужой разговор. Это их внебрачный ребенок. Когда она забеременела, он спрятал ее в провинции. А потом, уже после убийства, они вместе разыграли комедию с удочерением сиротки. ЧУДОВИЩА! Нетрудно догадаться, о ком речь. Интересно, сколько бы леди Джевидж отдала, чтобы все это оказалось чистой правдой? Наверное, полжизни и по смерти в придачу. Иногда, гуляя с малышкой по саду, Фэм представляла себе как от отроса, выносила и родила эту маленькую девочку, соединившись с ним навеки в единой плоти. Так что Киридис это единственное возможное благословение их с джевиджем брака. Других детей у них не будет. Феймрил развернулась и окатила сплетниц ледяным презрительным взглядом, из арсенала своего мужа чудовища, без единого слова, не сводя обеих до уровня ничтожных козявок, кое-чему у росса можно даже поучиться. Например, как ставить на место наглецов и болтунов коим нет числа. Хотя от взглядов толку мало, гляди-не гляди, а пересудов меньше не становится. Едва одни смолкают, сразу же появляются другие, еще более ядовитые. Хорошенький юноша-медик, совсем мальчишка. И он тоже. Да, разумеется, он ее любовник. Не забывайте, она была замужем за магом. Что вы хотите? Никакого представления о морали. Кайр тоже попался на зубок, только этого еще не хватало. Ха-ха, интересно, а он ее уже со всеми своими бывшими пассиями познакомил? Действительно, очень смешно. Не так давно в целую декаду напряженно работал над земельным актом, возвращаясь домой, когда супруга уже спала, и уезжая, пока она еще спала. Тогда Фейма в шутку поинтересовалась, как ему раньше удавалось находить время на любовные похождения. В ответ Рос смутился, словно мальчишка, застигнутый за нехорошим занятием. «Дорогая, я никогда не был аскетом, но поверь, все эти несметные полчища осчастливненных женщин, которые мне приписывают малого, не более чем плод их же нездорового воображения и непомерного тщеславия», – сказал он. Не путай, пожалуйста, художественный вымысел скучающих дам и реальную жизнь государственного чиновника. По сравнению с по шейтрански сухопаром господином Сонгли, лорд-канцлер выглядел широкоплечим и даже коренастым. «Добрый вечер, ваше высокопревосходительство!» Мило улыбнулся посол, когда понял, что от встречи с Джевиджем уклониться не удалось. «Позвольте сделать комплимент в адрес вашей прелестной супруги. По общему мнению, Миледи – самая изысканная дама -Лора. Благодарю. Это так и есть, согласно кивнул Рос. А вы сегодня один? А доната, неважно, себя чувствует, она снова в положении, знаете ли. О, поздравляю! В наших национальных традициях большие многодетные семьи, важно проговорил Сонгли. Это залог процветания общества. Бездедно считается огромным несчастьем и наказанием за грехи и недопустимый образ жизни супругов. Менторский тон и внезапно проснувшееся в его превосходительстве чедолюбие подействовали на Джейджа самым катастрофическим образом. «Слишком уж прозрачен», – оказался намек. Всякое высказывание относительно Феймрилл и ее неспособности родить наследника он воспринимал как личное оскорбление. Одному неуемному болтуну? Посмевшему неделикатно напомнить об этом в ее же присутствии, Рос уже сломал челюсть. Дуэли запрещены, ведь так? Сколько народов, столько и традиций. В мшаре трон наследует первенец от главной жены праведнейшего, а вовсе не сын наложницы, процедил сквозь зубы Рос. Далеко не всегда старшая означает лучше, не так ли? Тонко заметил шеи сбивая элегантным щелчком невидимую пылинку с рукава. «Еще один грубый намек», – взбеленился джевич окончательно. «Делать выпад в сторону Раила – это наглость, которая обязана быть наказана». «Полностью согласен. Но традиции, как и договоры, надо соблюдать, даже если они не всем нравятся», – как ни в чем не бывало продолжал рассуждать он. У любых договоров имеется предельный срок и всегда есть возможность пересмотреть некоторые условия. Любезный тонкую хмылочку щитотранца осмелился бы назвать только самый завзятый льстец, точь-в-точь, точь, как у портного, зажавшего в губах булавки во время примерки. Того и гляди, воткнет острие побольнее. Так оно и есть, но лишь при условии, что все стороны согласны на перемены. Иначе это называется не пересмотр, а вероломство. К слову, вероломство в мшаре почитают за царственную добродетель, усмехнулся господин Сонгли. А в Шиэтре полюбопытствовал канцлер с невинным видом. Вас заинтересовали национальные шеетранские добродетели? Я пришлю вам в подарок замечательную книгу нашего классика. Там как раз про семейные и нравственные ценности. Особенно хорошо написано про сыновью покорность. Вам понравится. Измены Валерина Руссу все, кому не лень, даже не зная истинных обстоятельств преступления. Так что, если Шейтранец задался целью вывести Джейджа Джей из себя, у него получалось блестяще.